отсылаю ее тебе». Поп Ларивон произносил на погосте в Ворониче имя мирового поэта, а апочетские крестьянки поминали в это весеннее утро творца Дон Жуана и Каина. Понятно удивление святогорского пастыря. Насчет божественного он никак не сходился с михайловским барином, которого нередко навещал. Пушкин, видимо, интересовался этим и характерным народным кипом попа Балагура, Весельчака и приверженца Зелена Вина. По словам близкознавших его лиц, это был совсем простой человек, но ум имел сметливый, и крестьянскую жизнь, и всякие крестьянские пословицы и приговоры весьма примечательно знал. Случалось подчас, что даже в храме во время службы он не мог удержаться от своих юмористических выходок, сообщает собиратель псковской старины, являя собой живую фигуру в жанре монахов-рабле. Недаром его прозвали «Шкода». В апреле приехал на несколько дней Дельвик. Спущенным речь шла главным образом о политике, тайных обществах, о Воронцове, Грибоедове. Беседы же с Дельвиком касались преимущественно поэзии. Как раз в это время Пушкин готовил к изданию свой первый сборник лирики, лучшего советчика, чем Дельвик, трудно было найти. Друзья поэты перечитывали и обсуждали старинные и новейшие поэтические тексты, спорили о Державине и читали его стихи. Много говорили о Рылееве, незадолго перед тем, как Пушкин получил Войнаровского и Думы. В только что появившейся Полярной звезде был напечатан отрывок из Рылеевского Наливайки. приводивший Дельвига в восхищение. Это стихотворение чрезвычайно понравилось и Пушкину. Он прочел другу свои новые произведения, первые главы Онегина, несколько сцен Бориса Годунова. Старый Михайловский бильярд из карельской березы несколько отвлекал от литературных беседов. Вечера проводили в Тригорском, где на сцену появлялись альбомы в сапьяновых переплетах золотым обрезом. Дельвиг обогатил коллекцию автографов Осиповой своим стихотворением «Застольная песня» и вписал в заветную тетрадь Анны Вуйф лирические станции. Поэты его стихи понравились Тригорским затворницам. Так протекали первые месяцы в Михайловском заточении. Заброшенный в свою забытую глушь, Пушкин неутомимо трудился над Евгением Онегиным, цыганами, Борисом Годуновым. Творческой волей он преодолевает гнев и отчаяние. — Поэзия, — вспоминал он через десять лет, — спасла меня, и я воскрес душой. Няня Рассказывала поэту сказку о семи Симеонах. Как на том ли океане море глубоком Стоит остров зелен, Как на том ли на острову Стоит дуб зеленый, От того дуба зеленого Висит цепь золотая, По той цепи золотой Ходит черный кот. Как и тот ли черный кот Во в правую сторону идет, Веселые песни заводит, Как в левую сторону идет, Старые сказки сказывает. Пушкин был в восхищении От таких устных поэм И запоминал их для своего Ямбического пересказа. Так сложился знаменитый Свод русских сказок «У лукоморья дуб зеленый», Напечатанный в 1828 году В виде пролога К Руслану и Людмиле. Современные фольклористы признали большое мастерство в изложении Арины Родионовны, полнотой и стройность ее сюжетов, обилие изобразительных деталей, великолепный язык, творческую разработку традиционных мотивов, яркие реалистические подробности. На этом богатом материале поэт установил свой художественный метод сказочника. Помимо легенды песен, няня развлекала и своими рассказами про стародавних бар, как передавал поэт Языков. Пушкин в Михайловском стал собирать материалы о своем прадеде Ганнибале для воплощения его необычайного образа в историческом романе. Рассказы его крепостной рабы были исключительно драгоценны для биографа царского арапа Отсюда возникает черновая запись 1825 года о брачных намерениях Ибрагимов. Черный ворон выбирал белую лебедушку. Как жениться задумал царский араб. меж Межбоярынь араб похаживает, на боярышень араб поглядывает. Народный говор и стиховые на первой крестьянской поэзии открывались Пушкину и на шумных святогорских ярмарках. Михайловский затворник любил посещать эти торговые съезды и народные празднества, происходившие обычно в начале лета. Он входил под арку восточных ворот монастыря с древней славянской надписью. Проходил на широкий двор, где в два ряда были вытянуты лавки. Тут же были раскинуты временные балаганы, а за ними на монастырском поле располагались вазы. Вокруг вращались расписные карусели. Взлетали качели, шли кулачные бои. Монастырский двор пестрял местными крестьянскими товарами. расписная деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца, игрушечные кони, птицы, ситец, холсты, шелк, деготь, серпы знаменитой закалки — все это было живописно разложено в просторной ограде. Деревенская молодежь одевалась на эти съезды по-праздничному, и многие девушки из соседних деревень разукрашенные серебряными монетами, возвращались отсюда невестами. Их выбор, впочем, подлежал господскому утверждению. Неволя браков в народе — давнее зло, писал впоследствии Пушкин. Несчастье жизни семейственной есть отличительная черта в нравах русского народа. Шлюсь на русские песни, обыкновенное к содержанию, или жалобы красавицы, выданные замуж насильно, или упреки молодого мужа по стулой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный. Таковы были любовные нравы в порабощенной деревне, где принудительные браки, заключенные с единственной хозяйской целью увеличивать количество битв, вызывали постоянные дамы к семейному быту крестьян. Отсюда-то им возникла вся эта выстраданная поэзия русских плафей, поразившая Пушкина. Печаль и согрета, гармония и наших муз, и дев, Но нравится их жалобный напев. В противоположном конце ярмарки раздавались протяжные печальные духовные стихи о Лазаре, о страшном суде, об Архангеле Михаиле, Об Алексее, Человеке Божьем, у западных ворот монастыря, выходивших на слободу, таболенец, собирались странники, нищие, слепцы, калики-перехожие. Богомольцы подходили к старцам и горбунам в лохмотьях, с посохами на костылях. Крестьяне и крестьянки слушали иногда со слезами на глазах заунылное на первое исполненное горестного и ясного народного жизнепонимания. Пушкин любил подсесть к группе певцов, слушаться в их слова и мотивы, запоминать их образные сказания. Народные предания о бесстрашных повстанцах, пленившие Пушкина на полноводном Дону, снова зазвучали ему и на тихой сороке. В округе Михайловского были записаны Пушкиным распевавшиеся в новгородской и псковской губерниях песни о сыне Степана Разина. Эти предания казачьей вольности, сохранившиеся в местах древнего вечевого правства сколыхнули давние замыслы Пушкина. Обращаясь к своим впечатлениям 1820 года от донских и кубанских станиц, уже отраженных отчасти в планах к братьям-разбойникам, Пушкин снова берется за поэму о Степане Разине, как сообщал посещавший в 1826 году Михайловское Языков. В письме 1824 года к брату Льву Сергеевичу поэт действительно просит доставить ему историческое сухое известие о Сеньке Разине, единственным поэтическом лице русской истории. Образ Степана Разина уже открытилизывался, как мы видим, в монументальную эпическую фигуру. Пушкин почувствовал в личности народного предводителя то поразительное сочетание мужества, живописности и трагизма, из которых должна быть соткана бессмертная героическая песня облаченная идейным орелом борьбы за высшую социальную справедливость. Являясь новым этапом в развитии богатырской былины, вольная казачья легенда о Разине едва ли не впервые выдвигала в русском песнетворчестве нового героя, титанического борца с боярской и царской Москвой за истрадавшуюся избенную Русь. Всегда ценивший в отечественной истории тени великанов, Пушкин, очевидно, относил к этой могучей фаланге и того ошельмован в официальной России, которого признавал самым поэтическим лицом русской истории. Герой для эпической поэмы, очевидно, был найден. но от большого замысла остались лишь три баллады о разине, в которых поэтизируется в духе народного песнотворчества его личность и участь, шире натуры, щедрость ум и страсть к удальству молодечеству. Святогорские ярмарки познакомили поэта с различными народными типами — провинциальное купечество, мещанство монастырской слободы, И безуездных, соседних городков, бездомные нищие странники, бесправное крепостное крестьянство — все это давало широкое представление о сословной пестроте края. После Крыма, Кавказа, Бессарабии и Киевщины, где картины природы и нравов восполнялись поэтическими легендами и песнями, Светогорская ярмарка развернула перед Пушкиным картину народной жизни и сообщавшую резкие черты и живые краски площадным сценам его исторической трагедии. Две старшие дочери Прасковьи Александровны, Анна и Впраксия, ее падчерица, талантливая пианистка Александра Осипова и племянница Нетти Вульф с подругами, составили общество опального поэта. Здесь ему играли клавиры опер Растини, здесь пели модные романсы, читали стихи и поэмы, варили сженку, шутили и спорили, влюбляли и соревновали. Этот маленький кружок уездных барышень создал Пушкину в тяжелые годы его северной ссылки ощущение радости, молодости, непосредственной поэзии жизни. Он с бодрым и веселым чувством запечатлел в Михайловских стихах и общее развлечение, и мимолетное горести его юных приятельниц. И ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествия в почку и фортепиано вечерком. Анна Николаевна Вульф рассказывала Пушкину на своей кузине Анне Петровне Керн, с которой поэт познакомился в 1819 году у Олеминых. на полях одного из писем тригорских обитательниц, к этой родственнице, Пушкин приписал стих. «Образ, мимолетный, овившийся нам, который мы однажды видели и не увидим более никогда». Но когда однажды в июне 1825 года Пушкин пришел в час обеда в Тригорское, Прасковья Александровна представила ему приехавшую к ней погостить племянницу. Это была Анна Керн. Поэт низко поклонился. Оба были смущены новой встречей и долго не могли прервать молчание. Лишь понемногу Пушкин ожелился. В следующие встречи он стал разговорчив и старался развлечь общество, рассказывал сказку о поездке черта, везвощащих дрожках, на Васильевский остров, читал своих цыган. Поэма глубоко взволновала Керн. Она уже испытала тяжесть брака с нелюбимым старым мужем, и ее не могло не встревожить оправдание права женщины на свободное чувство. «Кто сердцу юной девы скажет, люби одно, не изменись?» В свою очередь и Керн старалась развлекать Пушкина. Она пела ему стихи Козлова, «Ночь весенняя дышала» на голос гондольерского читатива. Поэт с восхищением слушал этот импровизированный романс о серебрящейся Бренте и октавах торква Через несколько дней накануне своего отъезда Керн посетила Михайловское, куда все тригорское общество вместе с поэтом отправилось лунной ночью в экипажах. Пушкин не повел гостей в свое бедное жилище, а предпочел принимать их под вековыми липами Ганнибаловского парка. Это было в субботу, 18 июля 1825 года. Дата замечательная в истории русской поэзии. Просковья Александровна предложила поэту показать гостье свой сад. Пушкин быстро повел Анну Петровну по густым аллеям, вспоминая их первую встречу о Лениных. Вскоре колеса экипажей зашуршали по лесной дороге. Пушкин остался один, взволнованный этим необычным посещением. В июльскую лунную ночь в тихом опальном домике невидимо слагался один из величайших любовных гимнов мировой поэзии. Я помню чудное мгновение. В нескольких строфах развертывается драма одной бурной жизни и метущейся судьбы. Мы узнаем, что беспечные годы в Александровском Петербурге, проведенные в вихре театральных впечатлений и шумных забав, были на самом деле порою грусть и безнадежны. Годы Южной ссылки Михайловского изгнания, по первоначальной записи «В степях, во мраке заточения», лили и углубляли эти ранние томления но одухотворенные красотою образ молодой женщины проясняет эти сумерки сознания и ведет к творческому возрождению и сердце бьется в упоении и для него воскресли вновь и божество и вдохновение и жизнь и слезы и любовь На другое утро в воскресенье 19 июля Пушкин принес в Тригорское и вручил уезжавший Керн первую напечатанную главу Онегина с вложенным в книгу листком бессмертного посвящения. «Это целая любовная поэма», — отозвался композитор Серов, услышав знаменитый роман с Глинки, написанный на бессмертные слова пушкинской песни «Торжествующей любви». С новой бодростью Михайловский затворник приступил к продолжению своего главного труда — Бориса Годунова. В сентябре драма приблизилась к своей завершающей части. Любимое время года — осень, проясняющее сознание и возбуждающее творческие силы — располагало к работе. Прозрачное небо над сияющими рощами — Яркие пятна цветов в Михайловском саду, даже в убогой рабочей комнате поэта, свежие букеты поздних астр и георгинов. Заботливость Осиповой о Пушкине выразилась в её как-нибудь украсить его изгнанническую жизнь, чем-нибудь оживить его бедную лачугу. Благодаря вам у меня всегда цветы на окне, писал ей Пушкин 8 августа 1825 года. Это внимание друга вызывало ответное приветствие. 16 октября 1825 года Пушкин написал несколько строк посвящения Осиповой. «Цветы последние, милей, Роскошных первенцев полей, Они унылые мечтания Живее пробуждают в нас, Как иногда разлуки час Живее сладкого свидания». Пушкин относился к проскове Александровне с чувством серьезной и почтительной привязанности. Он посвятил ей подражание Корану, простите верные Дубравы, быть может, уж недолго мне. В Тригорском доме возникали из-за него семейные драмы. Весною 1826 года Прасковья Александровна даже увозит в дальнюю деревню свою старшую дочь, без памяти влюбившуюся в Пушкин. но девушке суждено было любить безответно. Памятником этого глубокого и неразделенного чувства остаются взволнованные письма Анны Николаевны из тверских малинников всего Михайловска с признаниями и укорами. «Вы тираните и раните сердце, цену которому не знаете». Но великий художник оценил все же эту сердечную драму, современники считали Анну Вульф прототипом Татьяны. Тригорские романы протекали беспокойно, но завершались благополучно. Пушкин отвечал на них обычно стихами, такими чудесными, как знаменитое признание «Я вас люблю, хоть я бешусь», «Подъезжаю под Эжоры» и ряд других коротких и веселых. В молодом тригорском обществе было много шуток, увлечений, дружеской влюбленности, игры в любовь. Но подлинной женой у Пушкина в Михайловские годы и даже матерью его ребенка стала крестьянская девушка, дочь крепостного приказчика Ольга Калашникова. Мы мало знаем о ней, но знаем, наверное, что она искренне нравилась Пушкину. Не правда ли она мила? Непотребственным восхищением пишет он Вяземскому, называя ее своей Эдой по имени героини Боротынского. Отца простого, дочь простая, Красой лица, души красой, Блистала Эда молодая. Боротынский отмечает в ней душевное качество, Готовность к чувству в сердце чистом. Об этом же свидетельствует Игорь. и единственное дошедшее до нас письмо Ольге Калашниковой. Пушкин впоследствии говорил, что законная жена — это шапка с ушами, в которую вся голова уходит. Не такой была его Михайловская подруга, работавшая над пяльцами в соседней девичьей, смиренно вышивавшая свои узоры, пока развертывались под его пером пестрые строфы Онегина, и летописные заставки комедии о настоящей беде московскому государству. Душевное спокойствие и творческая сосредоточенность были так полны, что летом 1825 года Пушкин мог написать своему другу Раевскому. «Я чувствую, что мои духовные силы достигли совершенной зрелости. Я могу творить».